Поэтому надо немедленно писать статью, кричать на весь мир, что ничего нет, ни золота, ни сокровищ, варвар. вар Все это выдумка большевиков, отправивших экспедицию Пелицына. Всякая умозрительная идеология верит в чудо, отличается авантюризмом, самоуверенностью, критикует недомыслие и глупость прежней свергнутой идеологии и закономерно попадает в просак. Талантливый и одержимый изгой Гитлер в поисках истины сначала посылал экспедиции на Тибет и в Индию, затем пытался прорваться через Сталинград к Каспийскому морю и открыть себе путь на реку Ганг. К тому же, Верил он и в чудо-оружие собирал по миру магов, чародеев и заклинателей, чтобы они своей силой парализовали войска противника. И священный знак движения света свастику носил на знаменах, на рукавах, на партийных значках, отметил ею каждый слиток золота, каждую солдатскую ложку, да не спасся от своего рока. Не избегнул его и Наполеон Бонапарт, вооруженный идеологией франкомасонства, мечтавший через покоренную Россию проложить дорогу в Индию и отнять ее у английских масонов. Но оба они были жалким подобием великого изгоя, Александра Македонского, ибо последний был сотворен гением Аристотеля. Вооруженный знаниями, ученик отправился завоевывать мир вовсе не для того, чтобы создать империю, и в Индию он рвался с иной целью. Великий идеолог, рукою и мечом великого изгоя, уничтожил книгу знаний древних ариев, ушедших на восток. А Весту, написанную на двенадцати тысячах бычьих шкур. Александр Македонский ритуально сжег после захвата Персии и отправился добывать на реку Ганг вторую книгу арийских откровений Веды. Но роком предначертано было в один год идеологу лечь в гробницу, а изгою в бочку с медом, в которой он и был привезен из последнего похода. Тем же временем, Странные люди, носящие титул «Авега», спокойно проходили по неведомым путям через царства, границы и идеологии с Урала на реку Ганг и приносили священную соль. Нет, лучше не думать об этом. Надо отказаться от всех своих прошлых воззрений, выводов и теорий. Сокровищ древних ариев — Варяжских сокровищ, а также сокровищ варвар, в природе не существует. Владимир Иванович Соколов-Овега – просто душевно больной человек. Варгами или варками когда-то давно называли соливаров на каме. Карна – некое божество, упоминаемое в слове о полку Игореве. Примерный аналог – и скандинавской мифологии Валькирии. Но это ведь все для дураков, для непосвященных изгоев. Шведы, допустим, никогда не поверят, услышав из уст Русинова подобные утверждения. Даже Савельев посмеется, не говоря уже о миллиораторах, интернационале с неизвестным номером. Поэтому... И вопить на весь мир не следует. Такие вещи нужно говорить тихо, невзначай, как бы проговариваясь случайно. В любом исповедальном признании сразу заподозрят подвох. И ни в коем случае не публиковать в популярных газетах. Общественности вряд ли вообще что известно и о сокровищах, и об институте, как, впрочем, о фирме Валькири. Возникнет сенсация, лишний шум, приток журналистов и полчища желающих поискать сокровища Варвар. Можно вызвать обратный эффект. Придется еще искать способ публичного раскаяния. Если Льва Николаевича Гумилева Гоя наказывали, то как же он искупал вину? Заставили его отказаться от каких-то своих выводов и признать их ошибочными? Что-то незаметно было в его статьях и книгах, чтобы он раскаивался. Может быть, попробовать найти официозную личность, эдакого свадебного генерала от науки, типа академика Лихачева, и через него запустить это отречение. Каким-то образом вызвать его на дискуссию по поводу арийских сокровищ. Он должен отвергнуть их существование, объявить вымыслом, поскольку не признает существование древней арийской цивилизации на территории России. Ему бы поверили шведы, возможно. Прислушались бы миллиораторы из интернационала. А если он не опровергнет эту версию и вообще откажется дискутировать на эту тему? Он слишком умен и многое знает, чтобы развенчивать арийскую тему публично. Как бы он официально ни утверждал, что государство Русь существует всего одну тысячу лет, на самом-то деле прекрасно сознает, что это не так. Но старику нельзя отказываться от своих убеждений. Эх, был бы жив Лев Николаевич, упасть бы ему в ноги, чтобы научил. А соль, между прочим до сих пор несут на реку Ганг.